Агнеса все спускалась по той самой всеми забытой лестнице. До нее доносились обрывки разговоров. Это было очень волнующе. Никто не говорил ничего важного. Ни о каких скрытых преступлениях она не узнала. Просто звуки обычного дня. Но это были тайные звуки. А слушать их, естественно, было неправильно. Агнесу воспитали в представлении, что есть много неправильных плохих вещей. Плохо подслушивать под дверью, плохо смотреть людям прямо в глаза, плохо перебивать, огрызаться, выставляться. Но за этими стенами она могла быть той пердитой, которой всегда мечтала быть. Пердита плевать хотела на правила. Пердита всегда добивалась своего. Пердита могла носить все, что пожелает. Пердита Икснит, повелительница тьмы, царица крутизны, могла сколько хочет слушать, как живут другие люди». И она никогда, никогда не была хорошей девочкой. Агнес знала, что пора возвращаться обратно в комнату. Что бы ни крылось в сумрачных глубинах, куда вела забытая лестница, лучше пусть оно там и дальше кроется. Но Пердита спускалась все глубже и глубже. Агнес не отставала.